Злова двадцатая. Ну вот и завершилась суета сборов и прощаний. В напутственных речах руководителей советского спорта звучало как мантра «Мы все ждем повторения успеха Мельбурна 1956 года». Газеты не отставали. Как-никак второе место на чемпионате Европы главной сборной СССР рассматривалось как провал. А вот олимпийское золото должно было заново заставить засверкать поблегшее, по мнению футбольных чиновников, реноме советского футбола. Редактор еженедельника «Футбол» Мартын Миржанов после того, как мы оформили выход в Олимпийский турнир, на страницах Советской России пропел настоящую осанну наставнику сборной Вячеслава Соловьеву. «Советская четверка форвардов выглядела грозно», писал спортивный обозреватель. «В ней было идеальное сочетание левого и правого крайних нападающих. Изменились и линии полузащиты и защиты. Тактические поиски, пробы, эксперименты» привели к тому, что к решающим встречам они сработали идеально в самых ответственных матчах. Связи между линиями были хорошо налажены. Наконец-то мы увидели, что все игроки понимают друг друга. Комсомолка улыбнулась, назвав главным вдохновителем побед Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, возглавляемый Юрием Машиным, за то, что А, не обращая внимания на постоянные перетурбации в составе, продолжал верить в сборную. Б назначил неосвобожденного от клубных хлопот тренера. Соловьев работал по совместительству в сборной и в клубе. Поддержали коллег устами Алексея Леонтьева «Правда» и Юрия Ваньята «Труд». Кстати, мои заслуги Ваньят отметил особо, причем его огорчал тот факт, что именно меня и не хватало сборной в Испании. Но журналист выразил уверенность, что спортсмены страны Советов приложат все силы для победы в Японии. А Пономарев в итоге оказался прав. Ну, насчет того, что Бесков не вечен в сборной. В связи с невыполнением поставленной перед сборной командой задачи и крупными ошибками, допущенными в организации подготовки сборной команды, освободить от работы со сборными командами страны старшего тренера сборных команд Бескова К.И. Именно так в советском спорте было написано об отставке. Хотя Ивановича мне было жаль, как-никак довел команду до финала. Подобное удастся только спустя два с лишним десятка лет Лобановскому. А нет, вру, еще и в 72-м играли с немцами финал. Но это было так давно для Лозового, что почти совершенно стерлось из памяти. От усиления команды Соловьев отказался, сумев доказать футбольным чиновникам, что привлечение новых игроков приведет к потере управления командой, привнесет в нее нездоровую конкуренцию. В общем, в очередной раз сработала аксиома «Победителю прощается все». Даже трудно представить, что начнется, если проиграем припомнят все, что было и чего не было. Немного подпортил настроение землякам-спартаковцам проигрыш в финале Кубка СССР, состоявшийся 27 сентября. До этого мы в полуфинале уверенно разобрались с крылышками, а красно-белые не без труда одолели киевлян. В решающем поединке нашу оборону затерзал мой визави, атакующий полузащитник Спартака Валера Рейнгольд. Именно с его передачи был забит единственный гол. А наши потуги ни к чему не привели. При этом дважды ворота соперника спасала штанга. Да и Маслаченко тащил такие мячи, что все просто диву давались. Даже спартаковские защитники. Ну не наш день, что поделаешь. В чемпионате, кстати, дела складывались тоже так себе. Пока я играл за сборную, клуб умудрился потерять важные очки с, казалось бы, проходными командами. Потом я на три тура выбыл из игры, получив в матче с ростовским СКА рваную рану бедра. И вновь провал. Две ничьи и поражение. В преддверии октябрьской летней Олимпиады в Токио, странно, что еще не зимой летние игры проводят, и, соответственно, своего отсутствия в клубе, я предвосхищал очередные очковые потери. Но поделать ничего не мог. Не кидать же Олимпийскую сборную. И так до того два сезона тащил команду, напрягая юношеский организм, который ведь мог не выдержать таких нагрузок. Это просто везло, что до сих пор назло редким травмам и повреждениям я продолжал находиться в столь хорошей форме. А еще, по идее, меня должны были забрить в ряды вооруженных сил, поскольку я еще в мае отметил свое совершеннолетие и получил военный билет. Мне светили три года в сухопутных войсках или ВВС, либо 4 в военно-морском флоте. Вопрос решили на уровне руководства клуба. Меня, как одного из главных творцов олимпийских побед, в итоге оставили играть в «Динамо», присвоив пока звание сержанта внутренней службы. Лейтенанта обещали дать ближе к Новому году, так что мог ли такую карьеру предположить местный хулиган Егор Мальцев три года назад? Подозреваю, что вряд ли. Впрочем, все посторонние мысли меня покинули, как только я занял свое место в салоне Ту-114. 6 октября мы приземлились в токийском аэропорту Ханеда у огромного ангара, где были аккуратно расставлены столики, за которыми сидели пограничники и выселись плакаты с надписью на русском языке «Таможенная очистка товаров». То есть, говоря нормальным языком, досмотр багажа. Впрочем, багаж никто не досматривал, пограничники просто проштамповали наши олимпийские удостоверения, и мы, разместившись в украшенных большими олимпийскими эмблемами автобусах, помчались в олимпийскую деревню. В очередной раз я смог оценить качество японских дорог. Автобусы неслись по широкой асфальтовой ленте без перекрестков, без пересечений. Они ныряли в просторные, бесконечные, ярко освещенные туннели. Возносились вслед за автострадой над городом. За проезд по новым дорогам следовало платить. У въездов на автострады водители тормозили и покупали у специальных контролеров, сидевших в стеклянных будочках, билеты. 150 ем за легковую, 300 за автобус. Платят все без исключения, включая полицию что меня слегка шокировало. Таким образом, возмещают деньги на поддержание дорог. Олимпийская деревня в Токио состояла из 250 небольших коттеджей и 14 четырехэтажных домов, два из которых были отведены нашей делегации. Команду заселили на втором этаже одного из таких домов. Через два часа после вселения состоялось организационное собрание. Ознакомив нас с расписанием игр в группе, сообщили – что у нас будут проводиться утренние тренировки, затем сейчас после тренажерный зал и вечером теоретические занятия. Игры практически через день, и в дни, когда мы не будем играть, расписание аналогичное за исключением тренажерного зала. Да, и, кстати, поселили меня в комнате с мудриком. Подъем советского флага был особенно впечатляющим. Четкий строй, которым мы все прошли, одетые в русские вышитые рубашки и платья, с песнями, которые пели, маршируя от своей резиденции к главной площади деревни, где проходила церемония, вызвали всеобщее восхищение местных. В турнире участвовало 14 команд вместо 16, как ждали изначально. Сборная Италии не участвовала в турнире, так как ее игроки считались профессионалами, а сборная Северной Кореи отказалась от Олимпиады из-за санкций в отношении отдельных игроков. В итоге наша сборная попала в группу «А», вместе с командами Румынии, Мексики и Ирана. Первый матч играли 11 октября против сборной Ирана. Не игра, сплошное удовольствие. Счет 40 0 причем я положил начало разгрому иранцев уже на седьмой минуте. Дублем отметился Севедов, и на 89-й отличился Эдуард Мудрик. Кстати, один мяч Севедов забил после моего флангового навеса. А вечером в Олимпийской деревне меня встретил никто иной, как старый знакомый Масара Асагава из Майнити Симбун. «Егор-сан, очень рад, что вы снова оказались на гостеприимной земле Нихванкоку», поклонился учтивый японец. «Если вы позволите, я хотел бы еще раз взять у вас интервью». «И мне очень приятно вас видеть, Масара-сан», поклонился я в ответ. «Я-то не против, только не мешало бы спросить разрешения у руководителей нашей делегации». Согласие было получено, и мы уселись в небольшом кафе «Сакура», где обычно питались советские спортсмены, живущие в Олимпийской деревне. Выразив восхищение дебютной игрой сборной, и моей в частности, очень скоро мы перешли к музыкальной теме. Похваставшись вторым альбомом «Настроение», я не удержался и слетал в номер, откуда приволок одну из трех захваченных Японию пластинок. А Сагава с огромным почтением принял подарок, извиняясь, что не может меня отблагодарить ничем более существенным. Кстати, в Олимпийской деревне был свой театр, где давали концерты и демонстрировали фильмы. Руководители делегации, прознав, что в составе сам Егор Мальцев, попытались привлечь меня на небольшие вечерние выступления. Я был не против, благо силенки после тренировок еще оставались. Но тренеры команды оказались категорически против. Помощник главного Евгений Иванович Лядин, зайдя к нам перед отбоем, расставил все точки над «и». «Егор, ты что, собирался выступать с песнями?» «Да я, Евгений Иванович, буквально пару вещей исполнил бы для олимпийских чемпионов победителей. Ты еще молодой, многого не понимаешь. Послушай, Егор, если мы не возьмем золотые медали, нам припомнят все. А лично тебе твои песни, вместо того, чтобы сосредоточиться на футбольных делах. И наверняка вопрос будет поставлен ребром либо футбол, либо музыка. А кстати, тебе ведь уже 18 лет есть, и ты военнообязанный. Понимаешь, к чему я клоню?» Ещё бы не понимать. Против такой постановки вопроса я ничего не смог возразить. Поблагодарил за науку, и все кто подходил с просьбой об исполнении песен, отсылал к Соловьёву. Все матчи начинались в 14 часов по местному времени. В Москве в это время 8 часов утра, поэтому радиотрансляции матчей слушали все советские граждане, имеющие желание, а таких наверняка было немало. 13 октября на стадионе Камадзава в Токио В присутствии почти 19 тысяч зрителей наша сборная встретилась с румынами. На 22-й минуте после удачного углового мяч, заметавшись в штрафной, удачно лег под левую ногу Фадееву и с небольшим рикошетом влетел точно в угол ворот. Правда, спустя пять минут Корнел Павлович красивым ударом с лёта сравнивает счёт. Но потом игра пошла в одни ворота. Румыны отошли всей командой, типа «мы ставим автобус и согласны на ничью». Стадион свистел и ревел, особенно после удачных действий, которые раз за разом создавали советские футболисты. Но словно футбольный бог отвернулся от нас. Две штанги и перекладина. Минимум 4 сейва голкипера Адамаки Стери, неожиданно занявшего место в воротах, сводили все наши усилия на «нет». Но все же на 83-й минуте после очередной, казалось бы, неудачной атаки мы получили право на угловой. Причем подавать его вызвался я – поскольку у Серебренникова в тот день стандарты шли из рук вон плохо. Крик Соловьева «Шестернев! В центр штрафной!» Слышали, наверное, и во Владивостоке. Услышал его и Альберт, который секундами позже в высоченном прыжке вложился в удар головой, буквально вколотив его в сетку ворот. «Гол!» — ликует стадион, а защитник, забивающий раз с десять лет, оказался в объятиях партнеров. Следующая игра со сборной Мексики сложилась намного спокойнее. В первом тайме отличился дальним ударом Биба, а после перерыва мне удался скоростной дриблинг и перекидка мяча через вратаря, как и в матче с восточными немцами несколькими месяцами ранее. Выйдя из группы с первого места вместе с румынами, ожидаем своих соперников по четверть финалу. А турнир тем временем продолжал преподносить сюрпризы. Не могли выйти из своих групп Бразилия и Аргентина, зато прошли Чехословакия, ОАР, Гана и Япония. В соперники же на четвертьфинальной стадии мы получили закадычных друзей югославов. 18 октября в Токио под проливным дождем югославы оказались не способны продемонстрировать свою филигранную технику. Мы же словно окунулись в предсезонные сборы, где на раскисших полях зарабатывали себе место в основном составе, Неприкасаемых и в будущем не было. А уж в это время и подавно. Связка Севедов-Мальцев раз за разом оставляла неудел защитников сборной Югославии. И на 49-й минуте я нехарактерным для себя дальним ударом поразил ворота. Честно говоря, приложился на удачу, а вратарь запоздало отреагировал. Да и оттолкнуться от раскисшего газона толком не смог. Были у нас еще моменты, но для выхода в полуфинал хватило бы и одного гола. 20 октября и снова привет из социалистического лагеря. Против нас сборная Чехословакии. Настрой в раздевалке был очень серьезный. Соловьев предупредил, что противник – обученная и тактически сильная команда. И это действительно был, наверное, самый сильный соперник из всех, с кем нам доводилось пока встречаться на этом турнире. Вдобавок тренировал их знаменитый тренер Рудольф Вытлочил, который первую сборную страны приводил к серебру предыдущего чемпионата мира, И к бронзе чемпионата Европы 1960 -го. Едва начался поединок, как меня сразу же зацепил защитник чехословаков Владимир Вайс. В будущем я знал двух его полных тезок. Старший, если я ничего не путаю, одно время тренировал подмосковный Сатурн. Может, тоже из их племени. А как узнать? Да и не до того. Игра не давала передышки. И этот Вайс лупил меня по ногам без зазрения совести». Но он же сделал и подарок нашей команде, умудрившись на 31-й минуте отправить мяч в собственные ворота. И после этого мяч перестал держаться у соперника. Потери за потерей. Защитники чехословаков больше выясняли друг с другом отношения, чем следили за своими оппонентами. Вытлачил, в перерыве наверняка вставил игрокам. Те выходили на второй тайм более собранными. Но тут у нас поперло. Если до перерыва мы не смогли ни разу воспользоваться несогласованными действиями обороны сборной ЧССР, если не считать автогола Вайса, то во втором тайме у нас полетело. Мой визави в конец выдохся, а я на обезболивающих по-прежнему пахал бровку, как заведенный. На 64 четвертой минуте, вспомнив финт Зидана, который здесь уже даже иностранцы называют не иначе, как финт Мальцева, выхожу один на один с Франтишеком Шмукером и ударом между ног отправляю мяч в ворота. А финальную точку ставит Севедов, с которым у нас удалась симпатичная стеночка. 30 все свисток и мы в финале другого варианта развития событий я себе не представлял я был и участником этих игр и в то же время словно глядел на происходящее со стороны философским взглядом может некогда случившийся перенос сознания играл со мной такую штуку не суть важно теперь все мысли о финальном поединке против венгров которые в своем полуфинале разнесли египтян 60ль На следующий день руководство сборной дало нам отдохнуть. Желающие могли прогуляться по Токио. Я, само собой, оказался в их числе. А то ведь возвращаться в Москву без подарков для родных и близких как-то нехорошо. Да, а наша слава-то растет. Выйдя в город, оказываемся в кольце восторженных японцев. Церемонные поклоны, просьбы автографов и совместных фотографий. Кое-как отбившись, идем в магазин, где мое внимание привлекают странного вида куклы. Через переводчика узнаю, что эти куклы называются Кокэси. Такие деревянные фигурки возникли в бесплодной сельской местности Тоску. Их с помощью примитивного круга делали самобытные умельцы, бродившие по лесам и горам. Они целыми днями вращали ногами свой круг, обтачивая чурки. Когда бесформенный кусок дерева превращался в простую, но удивительно выразительную и изящную фигурку, ее раскрашивали. Прическа повторяла прическу детей эпохи Эдо. Расцветка кимоно изображала листья клёнов. Цвета всегда красные, зелёные, иногда жёлтые. После войны изготовление куклы стали делать машинным способом, изменяя форму, цвета, делая их разнообразными и совершенными. Но в магазине, который посетили мы, продаются какейси изготовленные на древних кругах. Узнав, что их посетила делегация из СССР, в зал спустился владелец магазина – В итоге куклы мне и пришедшим со мной Мудрику и Серебренникову были проданы со скидкой и завернуты в красиво расшитые иероглифами куски ткани. Я взял пять штук матери, сестре, лисенку, Адель и одну просто в доме поставлю для красоты. Хотя и Катька поставит, скорее всего. Но, может, она выйдет замуж и переедет к мужу и куклу заберет. По-моему, у нее все к этому шло, как я понял из случайно подслушанных обрывков разговоров ее с матерью. А 21 октября, за два дня до финала, у входа в наш четырехэтажный дом меня перехватывают старые знакомые. Режиссер Нобуо Накагава и улыбающийся Масара Асагава. Пригласив зайти в холл на первом этаже, обращаюсь к режиссеру. «Кунишуа». Переждав в ответ водопад обрушившихся на меня японских слов, с улыбкой обращаюсь к Масара. «Извините, я выучил только приветствие». Посмеявшись и выслушав рассказ режиссеру, что моя мелодия органично легла на его последний фильм, В ответ рассказал, что в «Союзе», по моей идее, уже отсняты и показаны первые серии телефильмов о милиции, а я даже снялся в эпизодической роли в первом фильме. Ну и о том, что написал главную песню к этому проекту, тоже сказал. Уважительно покивав, режиссер пожелал мне успехов в этом нелегком актерском деле и успешных сценариев в будущем. Переводивший весь разговор Масара Асагава смотрел на меня округлившимися глазами Ведь я-то, давая несколько дней назад интервью, об этой грани своего таланта не упоминал. Режиссер как бы в шутку спросил, нет ли у меня на примете и ему идеи для фильма. И тут я ненадолго задумался. Уже зная, что режиссер снимает гангстерские боевики не без участия Якудза, решил немного похулиганить. «Да, Набоусан, есть. Я назвал его «Ронин с тонкой кожей». Сюжет такой» и пересказал вариацию французского боевика «Профессионал» с Бельмондо в главной роли. «Хирота Наруто — честный полицейский, на хорошем счету у руководства, непримиримый борец с Якудзо. Его вызывает к себе заместитель министра внутренних дел и дают секретное поручение. Законными методами прижать главаря Якудзо не удается, и его надо ликвидировать. Наруто увольняется из полиции и начинает готовиться к намеченной цели. Но ситуация меняется». Становится известно, что главарь якудза связан с американскими военными, а дочь министра внутренних дел собирается замуж за старшего сына главаря якудза. Принимается решение сдать информацию о Хирото Наруто этому самому главарю с последующим умыванием рук. Но Наруто оказывается крепким орешком. Я нечастил глядя, как Асагава шустро записывает мои слова в блокнот. А ведь наверняка им в редакции должны выдавать портативные магнитофоны или до этого местный прогресс еще не дошел? Как бы там ни было, через 15 минут я закончил изображать из себя Шахерезаду и довольно-таки похоже напел финальный мотивчик, позаимствовав музыку Энио Морриконе из того же фильма «Профессионал». После чего режиссер с горящими глазами обратился ко мне. «Егор-сан, пожалуйста, уступите мне ваш великолепный сюжет и не менее великолепную музыку. Обещаю, вы будете упомянуты как автор сценария и автор музыки, Я помню, что вы увлекаетесь техникой и готов предоставить вам, скажем, кинокамеру на ваш выбор. Тут я задумался. В прошлый раз фотоаппарат прошел таможню без проблем. А как мне вести кинокамеру? Да и что я с ней стану делать? Кино снимать? Хоум-видео? Может, деньгами попросить? Или это будет выглядеть пошло? С другой стороны, можно вручить камеру советским кинематографистам. Мол, снимайте на эксклюзивную японскую технику и помните, кто вас облагодетельствовал. «Хорошо, Набоусан, я согласен на ваши условия. В принципе, сценарий у вас уже имеется, а музыку мне нужно положить на ноты. Вот только нотных тетрадей у меня нет». «Не вопрос. Сегодня же лично привезу», — отмахнулся режиссер. «Отлично. Тогда я завтра отдаю вам готовые ноты, а вы мне кинокамеру». «Я уж не буду утверждать себя выбором. Привозите что-нибудь на ваш вкус». На том и расстались. А я тут же отправился к руководителю делегации докладывать, как заработал для СССР японскую кинокамеру. Мужик оказался понимающий. Это вы, товарищ Мальцев, правильно поступили, что подумали о советском кинематографе. А то у нас многие стали думать больше о собственном благополучии, чем о стране. Я еще свяжусь на всякий случай со своим руководством, но думаю, ваша идея получит одобрение. А вы, когда камеру получите, несите сразу сюда. Мы ее надежно спрячем, упакуем и доставим адресату. Скажем, в Союз кинематографистов СССР. Конечно, Виктор Степанович, сразу же вам принесу. А потом в Москве лично проконтролирую, дошла ли камера до Союза кинематографистов и на какую киностудию ее пристроили. Э, э э Ну, если больше нет вопросов, тогда до завтра. Покидая кабинет, я едва сдерживал смех. Ничего, теперь уж этот жук никуда не денется. Придется ему камеру доставлять, как обещал. А то ишь как глазки заблестели, небось уже обдумывал, как прибрать ее к рукам хотя что он с ней делал бы? Сам бы кино снимал или успел бы перепродать здесь же, в Японии? С камерой на Кагава не подвел. С виду она выглядела очень даже профессионально и весело прилично. Интересно, он ее за свои деньги купил или выклинчил на студии в счет будущего блокбастера? Впрочем, это его проблемы. Я свою часть сделки выполнил и с чистой совестью отнес камеру в кабинет руководителя делегации. И наступил день финального матча. Газеты говорили о предстоящем поединке не иначе, как о дуэли двух правых нападающих – Венгра Ференца Бене и Егора Мальцева. Бене к финалу забил уже 11 мячей. Правда, 6 из них в первой же игре. Я забил куда меньше, и догнать бены вряд ли смогу, но газетчики выделяли именно наше противостояние. Ладно, игра, как говорится, рассудит. Итак, пятница, 23 октября – Стадион Олимпийский. 16.30 местное время. 65 тысяч зрителей на трибунах. Израильский судья Ашкеназий Минахим дает свисток «Поехали!». Установка на игру была следующая. Первые 10 минут – внимательный контроль мяча, игра на контратаках. В случае, если пропускаем быстрый гол, переходим на игру первым номером. Форварды дежурят на линии последнего венгерского защитника, забыв о дороге домой. Если же забиваем первыми «мы», то продолжаем играть на контратаках, встречая соперника в центре поля. Судя по всему, венгры получили такую же установку. Неудивительно, что первый удар в створ-ворот мы нанесли на 16-й минуте. Пройдя по всему правому флангу и сместившись к углу штрафной, исполнил, к счастью, без последствий для себя, травмоопасный финт Роналду навесил на скрывавшегося Андрея Бибу. А тот бьет точно в руки Антала сент михаи Этот удар оказался единственным опасным моментом в первом тайме. «Так, ребята, соперник нас побаивается и правильно делает», отметил в перерыве Соловьев. «Раз отдаёт инициативу, мы её возьмём. Поэтому стараемся активнее идти вперёд, не забывая использовать фланги. И бьём, бьём чаще!» Выйдя на поле, мы словно сразу врубили четвёртую передачу. К пятидесятой минуте нанесли три опасных ударов в створ ворот, и на 57-й разыграли ходовку мальцев, мудрик, севедов, мальцев. «После чего я, метров с 17, вколотил мяч в притирку со штангой». «Стадион, немного успокоенный неспешным ходом первого тайма, несколько секунд переваривал это событие, а затем по стадиону вразнеслось... ГОЛЛ!» «Венгры в шоке. Пытаются, если не перехватить инициативу, то хотя бы наладить контригру, но нас уже не остановить». Через 15 минут мы удваиваем счет. Я делаю диагональную передачу на левый фланг, откуда московский спартаковец Алексей Корнеев навешивает в центр штрафной и мяч находит руку венгерского защитника. Пенальти исполняет Андрей Биба, который мастерски разводит вратаря и мяч по разным углам. Финального свистка ждем как токарь премию. И вот он наконец звучит, после чего на поле тут же образуется куча мала. А затем мы качаем тренера и совершаем по стадиону круг почета. Ощущение просто запредельное. А тут подоспела церемония награждения. Улыбки не сходят с лиц игроков. Получая награду от министра олимпийских дел Японии Иширо Коно, я поцеловал медаль и, подняв взгляд к небу, прошептал «Спасибо».